Глава 55. Маму отпустили домой через несколько дней. Демид помог привести ее домой. К нему домой. Ремонт в нашем доме никак не заканчивался. Я наведовалась туда несколько раз, но там и конь не валялся. У меня даже сложилось стойкое ощущение, что работники специально растягивают процесс до максимально возможных сроков по договору. Мог ли Ремизов подговорить их, чтобы они все делали дольше — а я пока бы оставалась в его доме в доступности. Мог. Но только как я не расспрашивала бригадира, ничего толкового он мне не сказал. Говорил, что сложности с некоторыми материалами, их надо заказывать из Европы, ждать и все прочее. В общем, очень быстро привезти дом после аварии не получится, и нам остается только ждать. Но не скандалить же мне с ним. К тому же за материалы я ведь уже заплатила, как внесла аван за их работу. Они ее частично начали. Нанимать другую бригаду уже поздно, придется нам и в самом деле ждать, когда разродятся именно эти. И жить в доме Демида. Впрочем, ему как будто даже нравилось. Никакого дискомфорта по этому поводу он не испытывал, в отличие от меня. Мне очень хотелось свой уютный дом, свою крепость, туда, где все мое родное где есть покой и привычная жизнь, и нет его, Демида, который маячил перед моим носом и нервировал. Или соблазнял заняться тем, о чем я потом снова буду жалеть. В один из вечеров я снова перед ним не устояла. Была еще одна жаркая ночь, ласки и поцелуи, а утром я трусливо сбежала и снова сделала вид, что ничего не было. Я не намерена была менять своих планов, Решила, что не хочу продолжать с ним отношения, значит, не буду. И пусть не думает, что постель, которая периодами вспыхивает у нас, что-то меняет. Так же, как и моя незапланированная беременность. Я не хочу осложнять жизнь ни мне, ни ему, а потому я все же записалась на ту процедуру, что исправит наши с демитом ошибки. Осталось лишь дождаться процедуры, восстановления мамы, продажи отремонтированного дома, и я смогу наладить свою жизнь и даже практически начать ее с чистого листа. Ремизова свои планы я, конечно, посвящать не стала. Я даже маме еще ничего не говорила о том, что планирую кардинально изменить свою жизнь и хочу переехать отсюда. Куда я пока не знала, но оставаться тут рядом с ним не могла. Нам двоим нет места в этом городе. Тесно. Но позже я скажу и, конечно. Может быть, она захочет уехать с нами. В любом случае, она меня обязательно поймет. кто, если не мама. Она всегда понимала. Была моя поддержкой и оплотом, что бы я без нее делала. «Удобно так?» — спросила я её, поправив подушку у стены. Подушку себе положить под спину мама могла и сама, конечно, но мне было приятно поухаживать за еще слабой мамой. Тем более, что я остаюсь дома с ней, и мне все равно больше делать нечего. Я передала все права на фирму Демиду. Точнее, он взял лишь доверенность на его имя и управлял сейчас компанией по доверенности. Я так и осталась владелицей и директором фирмы, но фактически руководил всем ремизов. Перед ним поставлена задача вывести компанию из кризиса. Я буду ему помогать, вне зависимости от того, какие между нами будут отношения, или же их не будет вообще. Это не важно. Я обещала ему помочь поставить компанию на ноги и сделаю это, чего бы мне этого не стоило. А позже уеду. Этих несколько месяцев хватит, чтобы решить все самые важные проблемы и продать дом. Все равно он очень быстро не продастся. В любом случае придется пока жить здесь, работать на Ремизово. Ничего, потерплю несколько месяцев, а потом будет все так, как я сама того захочу. Удобно, милая, удобно, улыбнулась мне мама, а я включила ее любимую программу на плазме. Нечего тебе со мной так носиться. Поехала бы лучше по магазинам, платье бы себе какое купила, чем со мной старухой время тратить. Ты не старуха, строго посмотрела я на нее. «А платья мне сейчас не нужны. Для кого наряжаться?» «Для Демида», — ответила она. Я нахмурилась. «Для Ремизова?» «Ну да. Он у тебя видный мужчина, и ему и женщина нужна подстать». «Только не говорите мне, что теперь она перешла на темную сторону, то есть на сторону Демида». Когда мы развелись, и я так долго страдала, мама какими только словами не кляла его, и тогда это было вполне понятно и закономерно. Но прошло время, и она уже успокоилась и простила его, раз намекает на то, что мне стоит наряжаться для бывшего мужа. Значит, думает, что мы можем попробовать заново? Не можем. Точка. Как бы мне ни было жаль обижать сейчас маму, но ей мечтам не суждено сбыться в этом вопросе. С кем быть или не быть я всегда решала сама. «Мам, только не начинай, пожалуйста», — вздохнула я. «Да, милая, ты уже знаешь, что я хочу тебе сказать», — посмотрела она мне в глаза. «Ты можешь на меня сердиться за это, но я все-таки скажу». Может, хватит быть гордой и сильной, и пришла пора стать счастливой и любимой. Дай диме шанс все исправить. Неужели ты не видишь, что он тебя любит? И он так изменился. Прости его, а?»